не махался с женщинами и, что было не вовсе бравым офицерским делом, с удовольствием играл на любви. Амуниция его была всегда начищена. Когда читался приказ по полку, Сенюхаев стоял и, как обычно, вытянувшись в струнку, ни о чем не думал. Внезапно он услышал свое имя и дрогнул ушами, как то случается с задумавшимися лошадьми от неожиданного кнута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 Но для исхода гнева нужен был более раскатистый звук, и он уже хотел пустить на р р Как вдруг рот его замкнулся, словно командир случайно поймал им муху. И так он стоял перед поручиком Синюхаевым минута-две. Потом, отшатнувшись, как от зачумленного, он пошел своим путем. Он вспомнил, что поручик Синюхаев, как умерший отчислен от службы, и сдержался, потому что не знал, как говорить с таким человеком.